Совершилось. Вот о чем был кошмар. Александр Иванович совершенно отчетливо перевел теперь невыразимый кошмар на язык своих чувств. Лестница, комнатушка, чердак были мерзностно запущенным телом Александра Ивановича. Сам метущийся обитатель всех плачевных пространств, на которого они нападали, который от них убегал, было самосознающее «я», тяжеловлекущее от себя отпавшие органы. Янфраншиш был инородную сущностью, вошедшую в обиталище духа, в тело, с водкой. Развиваясь бациллою, перебегал Янфраншиш от органа к органу. «Это он!» вызывал все ощущения преследования, чтобы потом, ударившись в мозг, вызвать там тяжелое раздражение. Припоминалась первая встреча Слепанченко. Впечатление было не из приятных. Николай Степанович, правду сказать, выказывал особое любопытство к человеческим слабостям. С ним вообще не вступавших людей. Провокатор высшего типа уж, конечно, мог обладать мешковатой этой наружностью, этой парою неосмысленно моргающих глазок. Он, наверное, выглядел простаком. «Погонь! О, погонь!» И по мере того, как он углублялся в Липанченко, в созерцание частей тела, замашек, повадок, перед ним вырастал не человек, а тарантул. И тут... Что-то стальное вошло к нему в душу. «Да, я знаю, что сделаю», — осенила блестящая мысль. «Все так просто окончится». Как это все не пришло ему раньше? Миссия его начерталась отчетливо. Александр Иванович расхохотался. «Погонь думал, что меня обойдет». И почувствовал он опять очень сильный укол в коренной зуб. Александр Иванович, оторванный от мечтательства, ухватился за щеку. Комната, мировое пространство, вновь казалась убогою комнатой, и сознание угасало. Точно свет луны в облаках. Знобила его лихорадка и тревогой, и страхами. И медлительно исполнялись минуты. За папироской выкуривалась другая, до бумаги, до ваты, как вдруг гость. Александр Иванович Дудкин услыхал странный грянувший звук. Странный звук грянул снизу, потом повторился. Он стал повторяться на лестнице. Раздавался удар за ударом средь промежутков молчания. Будто кто-то с размаху на камень опрокидывал тяжеловесный, многопудовый металл. И удары металла, дробящие камень, раздавались все выше, раздавались все ближе. Александр Иванович понял, что какой-то громила расшибал внизу лестницу. Он прислушивался, не оттворится ли на лестнице дверь, чтобы унять безобразие ночного бродяги. А, впрочем, вряд ли бродяга. И гремел удар за ударом. За ступенью там раздроблялась ступень, и вниз сыпались камни под ударами тяжелого шага. К темно-желтому чердаку от площадки к площадке шел упорно наверх металлический кто-то и грозный. На ступень со ступени, теперь сотрясающим грохотом, падало много тысяч пудов. Обсыпались ступени, и вот уже с сотрясающим грохотом пролетела у двери площадка. Раскололась и хряснула дверь. Треск стремительный и отлетела от петель. Меланхолические тусклости проваливались оттуда дымными, разделеными клубами. Там пространства Луны начинались от раздробленной двери, с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посередине ж дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета пространства. Наклонивши позеленевшую голову, простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором,